Голова, 33. Последующее утро в их отношениях абсолютно ничего не изменило. Лилиан появилась холодная и величественная, как айсберг, накрыла стол и, сопровождаемая вожделенно виноватым взглядом Виктора, грациозно поднялась к себе на второй этаж. И никакой надежды, никакой. Ровно через 15 минут она спустилась, собрала в посуду в красный короб и унесла её всё это время женщина вела себя столь независимо и с такой ледяной неприступностью, что в конце концов Курбанов отказался не то что от намерения, но даже от мечтания о том, чтобы соблазнить её. Наоборот, с каждым визитом их отношения становились всё сдержаннее и бесперспективнее. Кажется, вы недовольны тем, что приходится носить мне еду, не выдержал курбанов на исходе этого дня своего монашества. Вы так решили, без интонационно спросила Лилиан, во всяком случае, не в восторге от того, что приходится навещать меня. А кто на моём месте был бы в восторге? Так может, раз и навсегда избавите вас от этих обязанностей? То ли Виктор произнёс это слишком резко, То ли женщину поразила сама постановка вопроса, но она вдруг насторожилась. «У каждого своя служба, только-то и всего. Если вы требуете, чтобы я прилетала к вам на крыльях любви, то у меня это вряд ли получится. Поищите кого-нибудь поромантичней. Сегодня же отправлюсь на поиски. Воля ваша, но хочу предупредить, что отправляться здесь особо некуда, да и не за кем». Тем более, что бархатные сезоны в Лазурном Береге, в принципе, не поощряются. А та, которая у вас старшая, она что, не собирается пообщаться со мной? Надейтесь, что именно она окажется романтичнее. Дело не в романтике, и вообще теперь уже сойдёт любая. В том-то и дело, что уже любая, задумчиво кивнула Лилиан. Потерпите, со старшей тоже познакомитесь. У нее как раз случилась небольшая командировка, но через несколько дней она вернется. Сразу же сообщите ей, что майор созрел. Очевидно, она сочтет, что вам достаточно общения со мной. Лилиан собрала посуду, однако на сей раз уходить не торопилась. Демонстративно задержалась, прошлась по столовой и скептически осматривая лишь недавно оклеенные импозантными обоями стены, интересно было бы погостить в её собственной квартире, подумал Курбанов, наблюдая за латышкой, посмотреть на её обои. Но, похоже, тебе это не светит. Он уже не представлял себе, как смог бы жить с такой женщиной, слишком красивой и слишком холодной под одной крышей. Если и смог бы, До этого существование стало бы сплошным кошмаром. Ведь до сих пор вам достаточно было общения со мной. Правда, майор вырвал его из потока мечтаний голос Лилиан. С чего вдруг никакого удовольствия решительно взбунтовался в Корбанове ущемлённый мужчина. Вообще никакого. Почему так? Потому что с некоторых пор меня от вас почему-то мутит, сеньора И я даже догадываюсь почему. Слишком уж вы напыщены и амбициозны. Терпеть не могу таких женщин. Для Лилиан даже не понадобились усилия, чтобы скрыть своё возмущение или хотя бы разочарование. Ни того, ни другого слова Курбанова у неё не вызвали. Вы меня не удивили, майор. Ничего странного. Вполне естественная реакция. Реакция на что? спросил Виктор. На женщину, которая вам недоступна. Вы одиноки. В вашем распоряжении целая вилла. У вас прекрасное питание. Вы поддерживаете форму в великолепном спортзале. Трижды на день вас навещает молодая и в общем-то довольно привлекательная. Я не преувеличиваю. Корбанов вынужденно ухмыльнулся и развёл руками, мол, без комментариев. Так вот, и довольно привлекательная женщина. Ну и что? Всё это имело бы смысл и даже приобрело бы некий аристократический блеск бытия, если бы случилось то, ради чего в конечном итоге сотворяется всё остальное. То есть, если бы женщина стала принадлежать вам. Но что поделаешь? Только самые мудрые из женщин подумал Виктор. Понимают что наиболее щедрыми мужчины становятся именно тогда, когда им столь же щедро, не торгуясь и на первый взгляд совершенно бескорыстно отдаются, только сразу же, не изводя их туманными обещаниями и тупым упрямством. Всякая попытка женщины набивать себе цену, не называя ни самой цены, ни условий торга, не вызывали у Курбанова ничего, кроме презрения и озлобленности. Тем временем, призывно поигрывая бедрами, латышский стрелок пересекла гостиную и направилась к выходу. «Не могу понять такого образа мыслей», принялся майор швырять словами ей вслед, «сотворять из себя недоступную куклу и радоваться этому. Причем радоваться не тому, что завладела мужчиной, не тому, что, побывав с тобой в постели, мужчина окончательно потерял голову, А всего лишь тому, что мужчину, который тоже, в общем-то, скажем так, не урод, удаётся долгое время не подпускать к себе ближе, чем на 2 м, такому могут радоваться только пережившие 12 обортов старухи. Лишь завершив эту свою откровенно мстительную тираду, Курбанов отвёл взгляд от голубовато-оранжевого оконного витража и взглянул на ярко освещённое люстрой лицо Лилиан. Женщина застыла в нескольких шагах от него. Оглянувшись, она замерла, как после удара хлыста, когда гнев и стыд ещё только доходят до сознания униженной и оскорблённой. Лицо Лилиан вытянулось из остыла, как посмертная маска. "Можете не провожать меня", голосом умирающей Дидсдемоны проговорила она, задыхаясь от обиды и гнева. «К чему тратить время на старуху, пережившую двенадцать абортов?» «А что, может, я не прав?» — предъявил майор и свое право на обиду. «Я сама закрою за собой калитку», — едва сдерживая то ли гнев, то ли слезы, молвила латышский стрелок и, гордо вскинув и без того от рождения вскинутую голову, направилась к выходу. Майор все же спустился вслед за ней и, И попридержав калитку, провёл Лилиан с виноватым взглядом мужчины, недовольным не столько упрямством женщины, сколько собственной тупостью. Не хватало ей ещё только нажить себе в её лице врага, способного оказаться самым безжалостным из всех, кого ты до сих пор умудрялся приобретать. А ведь что собственно произошло? Только то, что женщина не желает принадлежать тебе то есть предпочитает принадлежать другому. Понятно, что тебя это заедает, что это ножь в горлу, но где же твоё великодушие?